Глава 10 Желтые когти оруженосца вцепились Феликсу в ноги. «Помоги мне, ягра!» — взмолился он. Его голос больше не был человеческим. Он походил на бление козы. Феликс едва мог его понять. «Ортвин!» — шепотом произнес Феликс. «Мне жаль!» Он пнул мальчика в грудь, отправив его кувырком вниз к стаду. Повернулся и побежал вверх по склону, а его разум разрывался от горя за мальчика и страха за себя. «Что он теперь скажет сэру Теобальту?» Новые крики заставили его поднять глаза, и он застонал от отчаяния. На вершине холма рыцари Илгнера корчились и падали со своих вставших на дыбы лошадей, когда Готрак и другие убийцы попятились от них. Один из рыцарей вцепился себе в лицо, другой рвал нагрудник вопя «Пчелы! Осы! Снимите их!» Когда между просветами его брони показался мех. Третий поднял голову с того места, где упал, и Феликс, к своему ужасу, увидел, что у него вместо лица была морда и черные блестящие глаза козла. Боевой конь танцевал по кругу, взмахивая копытами. Из его пасти росли клыки, а из гривы торчали костяные шипы. «Истребители!» — взревел Готрик. «За работу!» Кэт опустилась на колени над лордом Илгнером, который свернулся клубком и дрожал на снегу. «Мой господин!» — воскликнула девушка. «Милорд, с вами все в порядке?» Лорд Илгнер взвыл от боли, а задняя часть его кирасы раскололась посередине. Из-под доспеха торчал горб, покрытый мехом, как у кабана. Он повернулся, рыча звериной пастью, и замахнулся на нее лапой, опрокинув охотницу на спину. Ее глаза расширились от шока, когда существо, бывшее раньше Илгнером, поднялось и двинулось на нее. «О нет, мой господин!» – зарыдала Кэт. «Не вы! Только не вы!» Феликс достиг вершины холма и атаковал генерала, высоко подняв меч. Но Готрек оказался там первым. Его топор пронесся размытым пятном, и волчья голова Илгнера слетела с плеч в потоке крови и с глухим стуком упала на заснеженную землю между ног. Кэт. Феликс застонал от горя. Если бы рыцари только держались низко, как Кэт и истребители, роковой синий свет пронесся бы над их головами. «Бедняга!» — пробормотал летописец. «Нет времени на жалость, человечи отпрыск!» сказал Готрек, когда рыцарь-зверь бросился на него. «Защищайся!» Феликс повернулся как раз вовремя, чтобы принять меч одного из измененных рыцарей на острие карагула. Руку Феликса обожгло, и сила удара отбросила его назад. Мускулы существа прорвали ставшую малой броню, а меч выглядел игрушкой в неуклюжих руках тварей. За новообращенным зверолюдом Феликс видел снори Роди и Аргрина, сражающихся с бронированными монстрами и их адскими конями в безумной схватке. Феликс нанес ответный удар по своему противнику, рассекая покрытую мехом шкуру на его ноге. Тот взвыл и снова атаковал. Рядом с поэтом Кэт, плача, рубила рыцарей своими топорами. «Я знаю их!» — всхлипнула она. «Я знаю их всех!» Феликс пропустил измененного рыцаря вперед и украдкой взглянул вниз по склону, когда тот падал. Сквозь постоянно кружащийся снег он разглядел, что шаманы военные вождь отвернулись от них, как будто они больше не представляли интереса, а гигантский пастуший камень снова пришел в движение, как и стадо, следовавшее за ним. К сожалению, около дюжины выкрашенных в синий цвет солдат почетного караула отделились от остальных и пробирались по снегу в их направлении. Ортвена он не увидел. Феликс обернулся как раз в тот момент, когда лошадь с пастью, похожей на пасть нильского крокодила, бросилась на него и сомкнула челюсти. Он увернулся, но тварь повалила его плечом на землю. «Готрек!» — выдохнул Феликс, пытаясь восстановить дыхание. «Грядет подкрепление!» «Я вижу их, человечий отпрыск!» — сказал Готрек. «Мы должны убираться отсюда!» — крикнула Кэт. «Мы должны предупредить Форд!» «Мы должны предупредить деревни!» «Да», — согласился Феликс. Он вскочил на ноги и повернулся лицом к лошади, когда та развернулась и снова бросилась в атаку. Поэт увернулся, когда существо ударило его передними лапами, а потом снова метнулось вперед и ударило в живот. Кэт перерубила подколенные сухожилия твари своими топорами. Зверолюд рухнул на землю с криком, все еще слишком похожим на человеческий. Феликс содрогнулся от отвращения. Они с Кэта гляделись по сторонам. Рукопашная схватка закончилась. Истребители стояли плечом к плечу в кольце мертвых лошадей-рыцарей, но выкрашенные в синий цвет зверолюди были уже на полпути к вершине холма. «Снорри никогда раньше не убивал лошадь!» — сказал Снорри с грустью в голосе. «Это были не лошади», — сказал Аргрин. «Теперь давайте поймаем настоящего зверя!» — предложил Роди, нетерпеливо шагая к краю холма. «Нет», — мрачно сказал Готрек. «Эта гибель должна быть отсрочена». Двое молодых убийц повернулись к нему и уставились. «Ты с ума сошел, Гурнисон?» — спросил Роди. «Это великая гибель», — сказал Аргрин. Феликс посмотрел вниз с холма. Вымазанные синим зверолюди быстро приближались. «Это эгоистичный приговор», — ответил Готрек. «Если мы останемся, Форд не будет предупрежден». «Тысячи погибнут!» Роди фыркнул. «Гибель есть гибель!» «Да», — согласился Готрек. «Но великая гибель все-таки лучше!» «Все мы обречены, если не уйдем отсюда немедленно!» — раздраженно сказал Феликс. Сейчас было не время спорить о тонкостях доктрины истребителей. «Мы обречены независимо от того, уйдем мы или останемся!» — сказал Роди. «Звери слишком быстры! Мы могли бы с таким же успехом сражаться сейчас, как и позже!» «Мы должны попытаться», — сказала Кэт. «Пожалуйста, поехали!» «Здесь есть одна великая судьба», — торжественно сказал Аргрин. «Для тех, кто останется позади». «Я останусь», — сказал Роди. «Нет», — сказал Снорри. «Снорри останется!» «На это нет времени!» — крикнул Феликс. «Пусть предложивший это истребители останется», — заявил Готрек. Истребитель троллей одобрительно кивнул Аргрину. «Пусть Гримнир поприветствует тебя в своих чертогах!» Снорри пожал плечами. «Снорри это кажется справедливым!» Роди казалось, вот-вот лопнет от зависти, но потом он выругался и сплюнул. «Прекрасно! А тогда за мной будет Арьергард!» Он поклонился Аргрину. «Умри достойно, Аргрин, кузнец короны!» Аргрин поклонился в ответ. «Мы выпьем вместе за столом Гримнира!» «Прощай, Аргрин!» — попрощался Снорри. «Быстрее!» — крикнула Кэт. Готрек, Снорри и Роди направились в сосны, больше не оглядываясь, в то время как Аргрин подошел к краю холма и приготовил свой боевой молот с остальным наконечником. «Подходите вы, навозные кучи с коровьими мордами!» — взревел истребитель. «Я порежу вас на отбивные и приготовлю в кузнице грунгни!» Феликс и Кэт отвернулись и поспешили за оставшимися истребителями, услышав, как зверолюди заревели в ответ. Феликс боялся, что все это было напрасно. Аргрин не задержал бы зверолюдей надолго, и даже в темноте и сквозь кружащиеся хлопья снега у них не возникло бы проблем с поиском следов отряда. Они всего лишь откладывали свой конец. «Нам не хватит скорости», — сказал он, когда они с Кэт догнали истребителей. «Они пойдут по нашим следам и поймают нас». «Тогда следующий останется позади, чтобы остановить их», — заявил Готрек. «Пока каждый не встретит свою судьбу». «Если мы сможем добраться до самых глухих лесов, то, возможно, удастся оторваться от них», — сказала Кэт. «Есть места, где снег никогда не достигает». Ее прервал рев зверей и лязг стали, а сталь, доносившиеся сквозь завывание ветра в деревьях. роде остановился и повернулся, но Готрек подтолкнул его вперед. «Продолжай двигаться!» — прорычал он. Они поспешили вверх по склону в темноте, молчаливые и мрачные, следуя по следам, которые оставили по пути сюда, и прислушиваясь к отголоскам битвы, доносящимся до них ветром. Крики и проклятия, столкновения и глухие удары, а затем, слишком быстро, торжествующий вой зверолюдов. От этого звука к горлу Феликса подступил комок, Он едва знал Аргрена, но истребитель принес большую жертву ради них. И тот факт, что это, скорее всего, было бесполезно, только делал все еще печальнее. «Везучий ублюдок!» — прорычал Роди с хрипотцой в голосе. «Снорри завидует!» — проговорил Снорри. Когда они достигли вершины хребта и начали спускаться с другой его стороны, Феликс напряг слух. За спиной он ничего не слышал. Завывающий ветер перекрывал все звуки вокруг. Неужели зверолюди сдались? Может быть, они решили, что бросаться в погоню слишком хлопотно и вернулись к стаду? Это было невозможно понять. Сосны на этой стороне холма росли гуще, и темнота под ними была практически полной. Только березна снега давала немного света, но его было недостаточно. Феликс следовал за Готриком по звуку. Треск веток и шлепок ветки по щеке подсказали ему, что они вошли в очередную заросль раньше, чем это сделали его глаза. Феликс с удовольствием зажег бы факел, но свет может оказаться гибелью. «Шесть шагов вглубь чаще», — прошипела Кэт. «Остановись! Поверни налево!» Готрек покорно повернул налево, и Феликс последовал за ним, а Кэт, Роди и Снорри пристроились следом. Папоротник стал еще гуще, и слабый свет совсем померк. Возможно, они оказались в пещере. «Какие-то неприятности?» — спросил Готрек. «Нет», — ответила Кэт. «Но глубже в папоротнике они могут не заметить, что мы свернулись с нашей старой тропы». «А -а -а -а -а -а, пробормотал Готрек. «Умно!» В течение нескольких минут казалось, что уловка сработала. Когда они выбрались из кустарника и продолжили путь по крутому склону холма, они не слышали позади себя ничего, кроме шума ветра. Казалось, что они действительно совершенно одни в лесу. Но когда Феликс шел по следам Готрека сквозь густые заросли, как слепой, нащупывая дорогу, позади них раздался отдаленный шум, словно что-то большое пробиралось через заросли, едва слышные за стоном деревьев. «Снова нашли нас!» — крикнул Роди. Готрек выругался и ускорил шаг. Феликс попытался сделать то же самое и слышал, как Кэт ускорилась позади него. «Найди свободное место, Гурнисон!» — снова позвал Роди. «Мне нужно пространство, чтобы размахивать топором!» Группа помчалась дальше. Феликс поранил руку и ободрал костяшки пальцев о стволы деревьев. Он вздрогнул при мысли о битве со зверолюдьми в кромешной темноте. Вероятно, она будет короткой. Позади них раздался гортанный вой и лай зверя, почуявшего запах добычи. Феликс оглянулся. «Глупый поступок, поскольку он мог видеть позади себя не больше, чем впереди». Он повернул назад и врезался в дерево, ударившись головой о какой-то сучок. Мир закружился вокруг, и он пошатнулся, зашипев от боли, но быстро взял себя в руки и на ощупь обошел дерево, одной рукой держась за ствол, а другой массируя висок. На голове выступила кровь и раздувалась шишка. От прикосновения к ушибу у него подкосились ноги, и ему пришлось снова собраться, борясь с тошнотой. Поэт опять двинулся дальше, но через несколько шагов понял, что больше не слышит идущего впереди Готрика. Он сделал паузу. Шум остальных доносился слева от него, всего в нескольких футах. Он двинулся в том направлении, но наткнулся на густой подлесок. Прохода не было. На мгновение он подумал о том, чтобы вернуться туда, где оставил след, но не осмелился. Там могли быть зверолюди. «Феликс!» — раздался голос Кэт. «Иду!» — крикнул он сквозь шум ветра. «Прости!» Летописец сдвинулся быстрее, стараясь идти прямо, но ему приходилось все больше уходить вправо, огибая спутанный кустарник. Он пытался удержать равновесие, когда склон холма под его ногами становился все круче. Вдруг позади себя он услышал стук копыт и гул нечеловеческих голосов. «Поторопись, Феликс!» – прошипела Кэт. «Они приближаются!» «Шевелитесь!» – крикнул Роди. Феликс потянул за ветви, но они не поддались. Он резко отступил в сторону, пытаясь найти проход. Его лодыжка ударилась обо что-то твердое и неподвижное, лежащее на земле. Он упал на бок, размахивая руками в поисках опоры. Его пальцы зацепились за ветки, но они сломались, и он покатился вниз по склону, раскинув руки и ноги, вверх тормашками. Врезался в скрытые во тьме стволы деревьев, камни и кусты. Потом сильно ударился боком у подножия склона и сильно ударился головой о другое невидимое препятствие. Теперь он мог видеть только звезды. Он очнулся от звуков далекой борьбы. Долгие мгновения он понятия не имел, где находится, или что означают эти звуки, или почему он ничего не видит, или что вызвало ужасную пульсацию в его голове. Он только знал, что лежать там в темноте было бесконечно предпочтительнее, чем шевелиться. Двигаться было больно. Кроме того, ветер и хлопья снега, падающие на его лицо, каким-то образом успокаивали. Понемногу к нему возвращалась память. Он упал. Откуда? Холм. Почему он оказался на холме? Была какая-то отчаянная причина куда-то попасть. При этом воспоминание его сердце наполнилось страхом, хотя он и не мог вспомнить причину. Он пытался с кем-то связаться. Кто это был? Он знал, что должен им помочь. Должен был спасти их. Девушка. Она убегала от... Внезапно все это нахлынуло обратно, и он, задыхаясь, сел. По крайней мере, он попытался. На деле он перевернулся на бок, и его вырвало, в то время как мозг гудел внутри черепа, словно железная булава, пытающаяся пробить брешь изнутри. Со второй попытки ему удалось подняться на четвереньки, и его снова вырвало. У него появилось искушение остаться в таком положении еще на некоторое время, но он слышал звуки боя. Готрек, Кэт и остальные все еще были живы. «Он должен был помочь им!» Феликс, опершись на дерево, заставил себя подняться на ноги. Вокруг было так темно, что он вообще ничего не мог видеть. Ни снега, ни неба, ничего. Насколько он знал, удар по голове мог ослепить его. Но он мог слышать бой на некотором расстоянии слева. Летописец, вытянув перед собой руки, двинулся вперед, пробираясь сквозь снег черноту. Каждый шаг причинял неимоверную боль. Все тело гудело от ушибов, а левое колено было разбито. Феликс медленно двигался вперед. Через несколько шагов деревья поредели, и земля перед ним немного пошла под уклон. Это было обнадеживающе. Возможно, он смог бы развить большую скорость на открытом пространстве. У подножия небольшого склона земля под снегом стала очень ровной и гладкой. Он сделал еще один шаг, и его каблук резко заскользил в сторону. Он оказался на льду. Феликс попытался удержать равновесие, но другая его нога подкосилась, и он упал. Раздался громкий треск, и лед под ним прогнулся. Сердце поэта остановилось, когда в голове промелькнул образ погружения на дно в тяжелые кольчуги. Однако ничего столь драматичного не произошло. Он приземлился, плашмя на спину, в фут снега, и на мгновение подумал, что он все-таки не пробил этот лед. Но спустя пару секунд он почувствовал, как ледяная вода просачивается сквозь штаны и кожаную куртку, надетую под кольчугу. С проклятием он попытался сесть. Промокать насквозь в разгар снежной бури было совсем нехорошо. Он опустил руку на лед, чтобы подтянуться. Ему удалось. Рука почти мгновенно коснулась дна, и рука впромок до локтя. Должно быть, он оказался в каком-нибудь замерзшем пруду или ручье». Он старался быть осторожным, но независимо от того, куда он переносил свой вес, лед ломался под ним, и к тому времени, как он добрался до края, он по пояс промок до нитки. Его плащ и рукава куртки тоже промокли насквозь. «Нехорошо», — пробормотал он и осознал кое-что похуже. «Он больше не слышал звуков боя». Он остановился и напряг слух, но ничего не получалось услышать. «Нет, он расслышал. Сражение!» Феликс встал и направился к месту боя. В той стороне оказалась вода. Ему пришлось спуститься еще немного влево. Спотыкаясь, он пошел дальше. Его зубы стучали, о ступни суставы голени ныли от холода. А его рюкзак, казалось, весил теперь столько же, сколько весил Готрек. Он снова прислушался. «Давай, будьте вы прокляты!» – пробормотал он. «Продолжайте сражаться! Дайте мне вас услышать!» Он рассмеялся, внезапно осознав, что спешит в бой, чтобы его спасли, а не для того, чтобы стать спасателем. «Еще один лязг». Феликс сменил курс и снова двинулся вперед. По крайней мере, он думал, что движется в правильном направлении. Из-за ветра было трудно точно определить источник звука. Сделав еще несколько шагов, он отважился повернуть налево и снова нашел ручей. На этот раз он передвигался осторожно, как старик, хотя его мокрая одежда и мышцы так затекли, что он едва ли был способен на большее. Он без происшествий добрался до противоположного берега и снова прислушался. Ничего не слышно. Он продвинулся немного дальше. По-прежнему ничего. Неужели его развернуло вспять? Разве он не должен был уже подняться на холм? Он двинулся дальше, дрожа, пока ветер прижимал его покрытую коркой льда одежду к телу. «Еще 10 шагов. По-прежнему ничего. Шел ли он вообще по прямой?» «Точно сказать он не мог». «Готрек!» — позвал он. «Кэт! Снори!» и Его голос прозвучал жалобным шепотом, унесенным ветром. Он едва мог расслышать его из-за непрекращающегося стука своих зубов, и на таком ветру он сомневался, что его друзья смогли бы услышать его, даже если бы он кричал во всю глотку. Было ли это причиной того, что он не мог их слышать? Или, возможно, они все были мертвы, убиты выкрашенными в синий цвет монстрами? Возможно, он был совсем один в Драквальде. Если бы не зверолюди, единственный живой человек на сотню миль, тогда ему пришло в голову, что он умрет тут, что его труп будет похоронен в снегу, промерзший до костного мозга, а с приходом весны он оттает и сгниет, чтобы стать пищей для лесных жуков и червей. Может быть, какой-нибудь разведчик или лесник найдет его кости и задастся вопросом, кому они принадлежали. «Просто еще одна жертва войны», — сказали бы они. И все потому, что он обошел дерево не с той стороны и потерял остальных. Это казалось невероятно глупой причиной для смерти. Рыдание болезненно застряло у него в горле, когда он подумал обо всех своих делах, оставленных незаконченными. «Он никогда не станет свидетелем гибели Готрека и не завершит его эпопею. Он никогда не отомстит колдуну Скавену, приказавшему убить его отца. Он никогда больше не увидит Ульрику. Он никогда...» Феликс встряхнулся. «Сигмар, у него была покойницкая лихорадка. Он должен перестать размышлять и что-то сделать, иначе он действительно умрет. Ему нужно развести огонь и согреться. Но нет, если он разведет костер, зверолюди найдут его». Он пожал плечами. Ему все равно. Феликс предпочел умереть теплым, нежели продрогшим до костей. Кроме того, если Готрик и другие выиграли битву, свет может привлечь их внимание. Он остановился и попытался снять рюкзак. Теперь его трясло так сильно, что он едва мог высвободить руки из ремней. Наконец он снял рюкзак с плеч, и тот с глухим стуком упал на землю. Поэт повернулся и ощупал все вокруг, пока не нашел, что искал. Его сердце упало. Неудивительно, что рюкзак казался таким тяжелым. Кожа была мокрой и потрескивала от льда. Спальный мешок и одеяло, которые он привязал к рюкзаку, промокли насквозь. В отчаянии он застонал. мокрые одеяло и никакой сухой одежды, чтобы переодеться. Видно, ему действительно суждено тут умереть. Он нащупал пряжки рюкзака настолько онемевшими пальцами, что не чувствовал, к чему прикасается. Казалось, ему потребовал сейчас, чтобы ослабить ремни и открыть клапан. Час, когда холод его ледяной одежды пробирал кожу до костей. Он чувствовал себя сделанным из свинца, очень холодного свинца. Было почти невозможно пошевелить руками. Он мучительно рылся в мокром содержимом рюкзака, пока не нашел свое огниво, стали, трутницу. Коробка оказалась разбита, вероятно, во время падения, и маленькие сосновые стружки намокли. «Так нечестно!» — крикнул он, всхлипывая, и сразу радуясь, что рядом никого нет и его не видели. Подъем на ноги оказался больнее, чем рана от меча. Казалось, что у него на спине висел альдорфский храм Сигмара, а все суставы были будто туго перетянуты кожаными ремнями. Он шатался кругами, пока не нашел куст, и начал рвать с него ветки, пока не набрал полную пригоршню. Поэт повернулся и пошел обратно туда, где лежал рюкзак. Его там не оказалось. Он заскулил и начал ощупывать все вокруг. Неужели он потерял его в темноте? Он, вероятно, лежал в футе от него, но он его потерял. Наконец он нашел рюкзак позади себя и опустился рядом с ним на колени, издав вздох облегчения и разгребая снег перед собой, чтобы можно было насыпать небольшую горсть веток на голую землю. Феликс опять отыскал кремень со сталью и чиркнул ими друг от друга. Его пальцы были такими негнущимися, а дрожь такой сильной, что он промахнулся. Он попробовал еще раз. На этот раз они столкнулись друг с другом, но были слишком влажными, чтобы высечь искру. С недовольным ворчанием летописец засунул их между курткой и рубашкой в единственное место на нем, которое было полностью сухим. Холодная сталь, прижатая к груди, заставила вздрогнуть, но это нужно было сделать. Через секунду он вытащил их обратно и попробовал вновь добыть огонь. «Искра!» Она улетела по ветру, так и не приблизившись к веткам. Он повернулся так, чтобы оказаться спиной к шторму, и попробовал еще раз. Искра все еще высекалась. Он всхлипнул. Каждый мускул в его теле сводило судорогой от холода. Теперь он чувствовал себя сделанным из дерева. Его руки едва могли держаться в одном положении. Пальцы не могли удержать сталь. Она выскользнула у него из руки и упала на заснеженную землю. Он изо всех сил попытался поднять его снова. Это было все равно, что пытаться схватить что-то локтем. Он мог только перебрасывать огниво по кругу. Наконец он поймал маленький стержень, застрявший между пальцев, и крепко сжал. Он ударил им по кремню снова. И еще, и еще. Искры прыгали по веткам и гасли. Их гасил лед или уносило ветром. Феликс сделал паузу. Он устал. Он больше не мог поднимать руки. Ему нужно было отдохнуть. «Да, так оно и было. Немного отдыха, и он попробует еще раз». Он положил руки на колени и склонил голову. «Все, что ему было нужно, это несколько минут, и к нему вернутся силы. Всего на несколько минут». Он закрыл глаза. Так было лучше. Он уже чувствовал себя лучше. Даже теплее. Нежный жар, казалось, разлился по его венам. Он чувствовал себя уютно. Может быть, он просто приляжет ненадолго. «Да, это было лучше всего». «Немного вздремнуть». Он повернулся на бок, позволив кремню и стали выпасть из его пальцев и свернулся в клубок. Все было хорошо. «Немного уютно вздремнуть, и все станет хорошо». Но как раз в тот момент, когда он погрузился в дремотные мечты о каминах и теплом бренде, в темноте послышался шум. Его сердце дрогнуло. Что-то надвигалось на него. Он попытался открыть глаза, попытался пошевелить руками и ногами, заставить себя сесть и вытащить меч. У него не получилось. Он был прижат к земле усталостью и окаменел от холода. Его тело не отвечало на зов разума. Существо в темноте подошло ближе. Он мог слышать его позади себя. Феликс слышал его дыхание.